Предпринимая в 1620-х годах общую поземельную перепись, правительство рядом указов пыталось установить по уездам наибольшее количество дворов, обязанных тянуть тягло живущей четверти. При этом оно колебалось и поправлялось, меняло свои росписи. Так для столичных чинов сперва было положено на живущую четверть очень льготное число – 12 дворов крестьянских и 8 бобыльских или 16 крестьянских дворов – ровняя полный крестьянский двор двум бобыльским. Потом повысили оклад слишком в пятеро, назначив по три крестьянских двора на четверть, а затем несколько польготили, определив пять дворов на четверть. Подворные доли тягла, падувшего на живущую четверть, высчитывались по числу дворов на нее положенных. Если положено было восемь крестьянских дворов – а крестьянин пахал восьмую долю живущей четверти, он платил с четверика пашни. С расширением тяглой пашни живущая четверть постепенно теряла значение мелкой доли сохи и становилась условной расчетной единицей обложения. На двор, зачисленный на восьмидворной живущей четверти, насчитывался платеж с четверика пашни, хотя бы он пахал четыре-пять тяглых четвертей. Разумеется, соразмерно с расширением тягла и пашни возвышался по сошной разверстке и оклад, падавший на живущую четверть, то есть на группу дворов, на ней числившихся. Но этот оклад распределялся по счетным долям живущей четверти. На двор, плативший по книгам четверика пашни, при окладе в 2 рубля на четверть, насчитывался платеж в 25 копеек, сколько бы ни пахал он. Но это был только расчетный, а не действительный платеж. При разверстке тягла двор, плативший по книге с четверика пашни, то есть с трех шестнадцатых десятины в трех полях, но покавший четыре тяглых десятины, платил на деле не наравне со двором, числившимся тоже на четверике, но покавшим 8 десятин. Пропорциональная пашни разверстка платежа была уже делом самого крестьянского общества или помещика, а не писца-раскладчика.